Глава двадцать третья В ночь перед свадьбой Каролины мне приснился властитель. Я видела его, идущего сквозь туман, а позади — безликая войска теней. Он был в алом плаще, который казался кровавым пятном, растекающимся на сером полотне. Я смотрела на его приближение с башни нашей академии, и внутри всю меня сковывал леденящий страх. Проснулась я в таком же холодном поту и долго не могла унять колотящееся сердце. Чарли и Ян еще спали, и я слышала их ровное безмятежное дыхание. Сон. Это был всего лишь сон. Властитель больше не мог проникнуть в мою голову. Менталист, которого еще на прошлой неделе пригласил Лукрецкий, поставил мне надежную защиту от любого вмешательства. С его слов. Так что это действительно был просто дурной сон. Отражение моих тревог и страхов. Я приняла горячий душ и беспокойство отступило, а яркость сна померкла. Теперь мои мысли занимала только свадебная церемония, которая должна была состояться незадолго до ужина. Чарли с самого пробуждения начала готовиться к празднику. Маски, кремы, маникюр. Она полностью погрузилась в свою стихию и выглядела весьма счастливой. Когда я увидела, что подруга все же надела розовое платье, не сдержала удивлённого смешка. «Ты ведь хотела быть дерзкой», — напомнила ей. «Я передумала», — отозвалась она, что-то невозмутимо напивая себе под нос. «Я же выбрала аквамариновое платье в пол с серебристой окантовкой. Оно было с завышенной талией и напоминало греческую тунику. Я заказала платье в запрещенном каталоге под напором Чарли ещё перед Новым годом, и вот только сейчас подвернулся случай надеть его». Для Яна тоже нашлась белая рубашка и галстук-бабочка, надев которой он стал ходить, выпить и в грудь, и строя из себя маленького джентльмена Пока мы спускались на первый этаж, где должны были встретиться с другими ребятами, я все гадала, придет ли Марк. Но увидела в гостиной лишь Александра и Ская. Оба в смокингах и белых рубашках. Они выглядели непривычно, но очень привлекательно. Такими я видела их лишь раз, на новогоднем балу. Чарли сейчас не удержалась от восхищенной реплики. «Надо же, красавцы!» Парни сразу поспешили к нам. «Сегодня невеста точно, Каролина?» Пошутил Александр, приобнимая меня. «Сегодня да», — ответила ему Чарли, беря под руку смущенного, но довольного Скай. «А завтра как знать?» «А где Марк?» — спросила я. Когда я уходил, он демонстративно валялся на кровати и что-то читал. Отозвался Алекс, даже не разговаривал со мной. «Значит, решил не ходить», — вздохнула я. «Не знаю, хорошо это или плохо, но раз он так решил, делай его». Для того, чтобы попасть в часовню, не нужно было выходить на улицу. Тоннели и коридоры замка соединяли собой все помещения, которые здесь можно было найти. Хотя порой куда быстрее и проще было пройтись по улице, чем плутать по каменным ходам. Но не в этот раз когда снаружи было холодно, а на нас легкие нарядные платья. В часовне витал аромат свежих цветов, они украшали весь ее периметр и стояли даже на проходе вдоль красной дорожки, ведущей к алтарю. Где-то играла музыка, развлекая скучающих гостей. Нам помахала Рита, которая болтала со своими однокурсницами неподалеку. Ян побежал к тени Арчибальду, успевшим уже занять крайние места для гостей. Лукрецкий, облокотившись на спинку скамьи, беседовал с профессором Роуэнсом. Мимо нас прошла нарядная Элена, поприветствовав всех улыбкой. Профессор Цвик зашел вместе с преподавателем Рачковским. Они огляделись и направились к первым рядам. Время стремительно приближалось к шести, часу, оговоренному в приглашении. И часовню заполняли гости. Мы решили не садиться и остались стоять в сторонке, откуда был лучший обзор. До начала церемонии оставалось пять минут, когда в дверях часовни неожиданно появился Марк. В костюме — рубашки и бабочки. Все как положено. Заметив нас, он направился в нашу сторону, на ходу поправляя галстук. — Не ждали? — криво улыбнулся он, приблизившись. — Мы рады, что ты пришел, — подбодрила его я. — Я просто голоден, — ответил Марк с преувеличенной беспечностью. А поскольку обычный ужин сегодня заменен на праздничный, и в столовой ловить нечего, потому что Тина тоже здесь, пришлось спуститься и слиться с толпой. Надеюсь, жареные креветки будут, иначе я окончательно решу, что Ричард — жмот. Ужин, вообще-то, за счет академии. Напомнил Алекс, прячу улыбку. Тогда вдвойне жмот, сэкономил на свадьбе. За разговорами мы пропустили, как у алтаря появился священник в парадном одеянии. Музыка изменила тональность, стала торжественной. Гости спешили рассесться по своим местам, поскольку рядом со священником показался Ричард. Он выглядел взволнованным, улыбался и постоянно приглаживал волосы. Невеста ступила на красную дорожку несколькими минутами позже. По залу пронесся восторженный вздох, ведь Каролина была прекрасна, словно нимфа, сошедшая с небес. Белое атласное платье струилось по ее стройному телу. Длинный шлейф шелестел при каждом шаге. поты не было, вместо нее волосы невесты украшали жемчужной нити. Руки в кружевных перчатках крепко сжимали букет чайных роз. Улыбка дрожала на лице Каролины, а взгляд был напряжен и сосредоточен. Устремлен не на гостей, ни на жениха, а куда-то в себя. Она словно отрешилась ото всех и вся. Марк держал себя в руках, ни взглядом, ни единым мускулом не показывая своих истинных чувств. Лишь стоя с ним рядом, можно было заметить его крепко сжатую челюсть. Каролина остановилась около алтаря напротив жениха. Ричард широко улыбнулся ей. Она ответила более вялой улыбкой. Но это можно было легко списать на обыкновенное волнение невесты. Зал затих, а священник начал церемонию. Его слова были типичны для такого мероприятия, о двух сердцах, соединенных богами, о даре свыше обязательствах беречь друг друга до конца жизни. После он поинтересовался у Ричарда, готов ли тот взять в жены Каролину, и он, конечно же, без сомнения ответил «да». Затем такой же вопрос был адресован невесте, но она вдруг начала медлить с ответом. Повисла тишина, все выжидательно смотрели на нее а она будто не могла разомкнуть губ. «Каролина?» Ричард растерянно улыбнулся. «Отвечай, милая». И в этот момент где-то за стенами часовни раздался звон колоколов, тревожный, точно били в набат. Лукрецкий с Роуэнсом сразу подскочили с мест, оглядываясь. Элен испуганно приложила ладонь к сердцу и до нас донесся ее голос. «Зрячая башня!» Ее часы начнут бить, когда Академии будет угрожать опасность. Пронеслись в воспоминаниях слова Марка, и у меня засосало под ложечкой от страха. Тревога вспыхивала на лицах присутствующих. Кто-то тоже поднялся, кто-то громко вопрошал, что случилось, обращаясь к Лукрецкому. — Всем сохранять спокойствие, — рявкнул ректор. — И молчание. Профессор Роуэнс, отправляйтесь к барьеру и проверьте защиту. Тот кивнул и поспешно выбежал из часовни. Роберт же махнул священнику, чтобы тот отошел от кафедры и сам встал за нее. «Полагаю, вы все поняли, что произошло?» Его голос гулко разнесся по залу, заглушая отдаленный звон колоколов, который стал чуть тише. «Часы на зрячей башне ожили, возвещая опасность. Мы все догадываемся, кто ее источник. Однако паника в такой ситуации плохой попутчик». Мы должны иметь холодную голову и решимость противостоять опасности. Отныне вы должны слушать мои приказы беспрекословно. Каролина. Профессор Рокест. Роуз. Соберите всех студентов с первого по третий курс и увидите их в убежище. Вы знаете, о каком месте я говорю. С этого момента эти студенты под вашей ответственностью. Тина, Арчибальд, организуйте туда же доставку всего необходимого. Еда, теплые одеяла и прочее. Можете взять кого-то из студентов в помощь. Доктор Райнс, подготовьте свой лазарет. Придется, скорее всего, его перемещать в то самое место. Имейте это в виду. Четвертые и пятые курсы. Вы переходите под командование Ричарда, Элены и Лолы, а также мое. Вспомните все, чему вас учили на силовых тренировках, и будьте готовы применить это на практике. Следуйте за указанными преподавателями. Они выдадут вам экипировку и оружие. При этих словах я крепче сжала руку Александра и взволнованно посмотрела на него. «На этом пока все. Ждите дальнейших указаний», — завершил свою речь Лукрецкий и спустился с алтарного возвышения. Каролина тем временем уже вовсю собирала своих подопечных и едва обратила внимание на Ричарда, который попытался поцеловать ее в щеку перед расставанием. «Ребята, идемте!» — поманила за собой наших парней Элена. «Четвертый и пятый курс!» «Все за мной!» «Я пойду за остальными в общежитие», — бросил ей пробежавший мимо Ричард. «То есть креветок мне сегодня не видать», — вздохнул Марк. «Не хотелось бы умирать голодным, но раз уж такая судьба...» Но на его шутку никто не среагировал, все были слишком напряжены и взволнованы. «Мне надо идти». «Александр провел ладонью по моей щеке. Береги себя». Мне не хотелось отпускать его руку, но он сам осторожно высвободил ее. Поцеловал меня в висок и серьезно произнес. И ты береги себя. Без самодеятельности, ладно? Я кивнула. — Будьте осторожнее. Все. Чарли шмыгнула носом. И заботливо коснулась плеча Ская. Сердце разрывалось, когда я провожала их всех глазами. — Девочки, а вы чего медлите? — сурово спросила нас профессор латыни Рокис. — Вы же младшие курсы. «Сейчас», — сказала я ей и ринулась к Лукрецкому, который беседовал с вернувшимся Филиппом Роуэнсом. Чарли побежала за мной. «Я укрепил барьер, но, боюсь, надолго его не хватит», — говорил Роуэнс. «Атака идет с нескольких сторон, и очень сильная атака. Он не остановится, ты же знаешь. А у нас только преподаватели и студенты». «Я немедленно свяжусь с советом», — отвечал Лукрецкий. Мы должны продержаться, пока не прибудет помощь из хранителей и стихийников. Должны, понимаешь? Может, попробуем часть студентов переместить на Вечный остров? Там вроде все защищено. Я подумаю над этим. Кивнул Лукрецкий и направился прочь. «Роберт!» — окликнула я его. Он затормозил, рассеянно глянул на нас Чарли. «Что вы еще тут делаете? Почему не в укрытие?» «Я хочу быть с остальными, сражаться!» — выпалила я. — Или хоть чем-то помогать? У меня же сердце времени и петля. — И я тоже хочу, — вставила с жаром Чарли. — Почему вы нас не зовете? Чем все это отличается от нашей миссии? Мы были в логове самого властителя и... — Твоя способность в бою совершенно бесполезна, — перебил ее жестко Лукрецкий. — Ты уже свою миссию выполнила, за что тебе благодарность, поэтому отправляйся немедленно в укрытие. А что касается тебя, Диана... Тебя и вовсе необходимо спрятать как можно надежнее. Твое сердце слишком ценно. Ты ведь сама знаешь, насколько оно нужно властителю. Возможно, возможно он и вовсе явился за тобой. Поэтому обе в укрытие и безоговорочно слышите? Если хотите помочь, помогите преподавателям с организацией усмирением паники. Роберт оставил нас, стремительно двинувшись к выходу. «Диана!» Ко мне подбежал Ян со слезами в глазах. «И не хочу никуда уходить, не хочу без Морти!» «Черт! Точно! Лисенок же остался в общежитии!» «Не волнуйся! Я погладила брата по голове. Иди с Каролиной, а я найду Морти и принесу тебе, хорошо?» Ян кивнул и побежал к Каролине, а я повернулась к Чарли. Но подруга опередила меня. «Я пойду с тобой, и это не обсуждается!»